Илья Снайманов, «Ромка», читает Роман Ефимов. «Безумство храбрых, вот мудрость жизни, Безумству храбрых поем мы песню». Максим Горький. Глава первая. Утро. «Ноги убрал, придурок». Костыль перешагнул через вытянутые Ромкины ноги, чиркнув по ним кроссовкам с рифленой подошвой. Тот едва успел их притянуть к животу, чтобы не схлопотать твердым носком по голени. Костыль прошел дальше, где на канализационных трубах был уложен в несколько слоев картон, служивший ему кроватью. Этим утром Ромка снова проснулся в одиночестве. Теперь все поменялось. Уже нет ни костыля, ни зазы, ни скелетозы, ни других жителей канализационного рая. Теперь он остался один. Один в живых на целом свете. Может быть, и еще кто-то был. Но за два или три месяца проживания тут, на окраине Москвы, он не видел и не слышал никого. Да и точное количество дней или месяцев он не отмечал. Что-то случилось с городом, а, скорее всего, со всем миром. Паника и суматоха, толчея и бесконечные вереницы машин сменились почти полной тишиной. Потом по городу что-то прошло физически, не оставляя следов, отличающихся от человеческих, и город затих совсем. Затихли оставшиеся без хозяев кошки, собаки, исчезли жучки и мелкие мошки с пауками. Даже голуби и воробьи, оставив его, Ромку, одного на всем белом свете. Ромко вздохнул. В темноте канализационной развязки, утепленной и обжитой, на металлической плоской подставке тихо горела спиртовая таблетка, поигрывая желто-синим пламенем с редкими, иногда появляющимися зелеными язычками. На нее можно было смотреть часами. Горела каждая таблетка минут по 40, но если их поставить на ребро с наклоном и упором на специально загнутый гвоздик, то круглая таблетка, сгорая, уменьшалась в размерах, падала с гвоздя и касалась стоящей рядом, зажигая и ее. Таким нехитрым способом таблетки сухого спирта загорались по очереди, и тепло в этом небольшом помещении можно было поддерживать очень долго. Пора было вставать. Он шевельнулся, подтягивая ноги в нескольких носках к животу. Тишина, к которой он привык, отчего его слух заострился, как у летучей мыши, была глухой и пахла пылью картона. Особым таким запахом, родным и успокаивающим. Перекатившись с широкой лежанки к краю, он опустил ноги вниз, Нащупал развязанные ботинки, снял лишние две пары носков, обулся и встал собранный из картона и одеял импровизированной кровати. Включил подвешенные к потолкам ручные фонари, служащие люстрами в его небольшом дворце. Его гордость и достижения, его собственный новый дом, достаточно просторный для одного без всяких претендентов на, прямо скажем, козырное место. Его новый дом располагался очень хорошо, и дорога к нему была скрытной и трудной. Новый дом, канализационный колодец аж на четыре люка. Туда приходило сразу с четырех направлений по две городские водопроводные трубы, которые сейчас, по причине отсутствия людей, были пустые. А что такое пустые трубы? Это обалденная сигнализация, передающая любой шорох, коснущегося ее, на десятки метров, а если приложиться ухом, то и на сотню метров. Ромко снял с головы шапочку с бубоном, в которой он спал, и определил на длину волосы. Надо было следить за их длиной, поскольку могли появиться вши. Так ему внушили еще в детдоме. Подстричься, если волосы уже можно было взять в кулак, да и одежду менять своевременно, почаще, как только имеющаяся перестанет пахнуть магазином и упаковкой. Сейчас хорошо, вопросов с этим нет. Добра всякого в безлюдных супермаркетах полно. Рай. Все хорошо, и там, снаружи, и тут, в канализационной развязке. Ромка еще раз оглядел апартаменты, в которых находился. Раньше занимать это место было невозможно, потому что, несмотря на местоположение на отшибе, на пустыре за этим местом приглядывали менты. Даже не они, а дворники или кто-то там еще. Стоило им заметить движение вокруг люков, как на следующий день появлялся патруль и не просто выгоняли, а ловили. Тех, кого ловили там, отправляли в детский дом или в больничку, или еще куда. В общем, не положено было. Оказалось бы, чего сжаться-то? Жалко им, что ли? Сами не живут, так еще и их не пускают. Теперь что? Допрыгались? Сожрали их? Или обсосали? Непонятно точно. В общем, черные, тощие, легкие трупы только и валяются кое-где». «Ну и правильно, не жалко нисколько. Нехрен Ни было сжаться». Ромко присел на корточки и протянул руки к огоньку. Тварь так и продолжала висеть на решетке, с той стороны бронированного окна, замаскированного под обычное бытовое. Стекло было специальным, не поддающиеся на удар перегревы, почти с десяток сантиметров толщины. Но кто-то, кто проектировал это особо защищенное здание, приписал установить еще и решетку снаружи. Тоже, наверное, особо прочную. «Нахрена?» спрашивается. И вот теперь это чучело закрепилось своими человеческими руками с той стороны и то ли спала, то ли находилась в каком-то своем энергосберегающем режиме, но не покидала поста. Алексей с некоторым содроганием очередной раз приблизился и пристукнул рукояткой бесполезного теперь пистолета по стеклу со своей стороны. Звук был глухой и неглубокий, но вполне достаточный, чтобы тварь приоткрыла один из двух глаз ее человеческого покрытого коричневыми пятнами лица и взяла его в фокус. «Попугайчик хренов!» нерадостно подумал Алексей, отступая на шаг. В детстве, когда он был еще лет 5-6, у них дома в клетке была пара волнистых попугайчиков, светло-зеленого, очень красивого цвета. Попугайчики весело перекрикивались, чирикали что-то на своем, помаргивая живыми бусинками глаз. Играли с зеркальцем, не то что вот это, с той стороны». Хотя, если посмотреть со стороны твари, то попугайчиком как раз-таки был сидящий за решеткой человек. Такой слабый и беспокойный. То подойдет к решетке, то отойдет, то потеряется по своим делам где-то в глубине бетонного здания за решеченным окном. «Хренов попугайчик», — как выразился Алексей. Представляла себя шитое из нескольких человеческих тел от пояса до плеч насекомообразное существо, вроде как сороконожки, но теперь, наверное, сорокоручки. Совершенно нерадующая взор тварь, словно материализовавшаяся из кошмаров. Когда еще была отрывочная связь, которую постоянно глушил и уничтожал ретрансляторы и источники сигнала «Гнус», Он успел зафиксировать, что появился гнус вот такой тошнотворно-рукотворной формы. Очевидно, вот прямо сейчас через стекло, созданное квалифицированными хирургами с использованием хирургических инструментов, перевязи, медицинских скоб, правильно используемых швов, собираемый из зараженного человеческого материала, видимо, для конкретных задач. Алексей отступил еще на несколько шагов вглубь помещения. Позади него сгущалась темнота, а в серых январских утренних сумерках снаружи все никак не наступал холод. Он-то надеялся, что тварь, и скорее всего, не одна, которая сторожила и наблюдала за ним через окно, замерзнет, и он сможет, наконец, выбраться наружу. Но, может быть, и не замерзнет, так хоть потеряет подвижность. В конце концов, её тело сделано из человеческого, которое должно превратиться в лёд при минусовой температуре. Если, конечно... Если, конечно, жидкость в гнусе вдруг не стала подобной антифризу. Хрен его знает. Да и не дохнет с голоду, зараза такая. Уже не двое суток, а две недели прошло с тех пор, как она припёрлась сюда. Обычный гнус за два дня с голоду дохнет, а эта тварь даже признаков истощения не подаёт. Ноги уперлись в стоявший вдоль стены диван позади. Раньше он иногда спал на этом диване, пока в один из прекрасных дней не обнаружил вот это за окном. Теперь он оборудовал место для сна в другой комнате на всем, так сказать, принадлежавшем ему втором этаже четырехэтажного здания, без адреса, в одном из районов Москвы. Здание было специально замаскировано под скучную административку с серым кирпичом и имело невнятную синюю табличку с мелким шрифтом, проходя мимо которой крайне не хотелось даже смотреть в ее сторону. Но на самом деле оно имело более чем укрепленные стены, сделанные не только из особо прочного бетона и таких же не поддающихся разрушению окон, но и собственную подачу воды через скважины, свое энергопитание. Весь четвертый этаж был забит антеннами, приемной аппаратурой, модулями обработки и передачи сигналов, а крыша была сделана из материалов, практически не влияющих на передачу и приемку сигналов. Собственно, ее задачей была маскировка аппаратуры от воздушных средств наблюдения. Действительная крыша, гарантирующая защиту от внешнего поражающего фактора, была полом четвертого и потолком третьего этажа. В целом, все здание по расчетам должно было выдержать относительно близкий ядерный взрыв удерживаясь глубоким подвалом за землю и многократно превышающий стандартные запасы прочности надземной частью строения. Вот именно в таком здании сейчас и находился некогда куратор особых зон, худных Алексей Викторович, голубоглазый стратег и талантливый карьерист, умеющий находить ключик в словесных переговорах к любому оппоненту. Но, видимо, не к этой твари, что безумной тенью следила сейчас за ним одним глазом. Он сел на диван, обшитый скользким кожазом. В здании было холодно, не смертельно, чтобы начать умирать, а около плюс 15-17. На улице плюс 10. В январе. В Москве. Слыханное ли дело? Возможно, Гнус в своем ненасытном разгуле выжег наземные зеленые легкие планеты, уничтожив растительные леса, тайгу, джунгли, и теперь принялся уничтожать океаны, меняя атмосферу планеты вот в эту непредсказуемую сторону. А может быть, черные поверхности бывших зеленых пространств стали принимать больше тепла от Солнца, что тоже дало сдвиг в сторону перегрева. В любом случае, огромное количество гнуса и связанные с этим изменения были единственным объяснением, происходящему с климатом. Тварь проследила за ним до самого дивана и закрыла глаз. Алексей очередной раз испытал желание открыть дверь на лестницу, ведущую на выход, выскочить на улицу и разрядить всю обойму в смерть, пялящуюся на него через окно. Но нельзя. Уже давно никуда нельзя. Ещё с октября прошлого года, когда гнус прошёл по почти пустой Москве, убивая оставшихся людей, животных, деревья и траву на улицах и цветы в горшках. Вот как тут, на подоконнике. То, что раньше называлось «щучий хвост», давно сломалось и разлетелось по комнате чёрным прахом. Он давно собрал остатки и убрал в пакет с мусором. Он бы тоже лежал тут чёрной куклой, с открытым ртом, недвижимой и негниющей, если бы не та самая сборка в кожаном мешочке на шее. Оттуда. Алексей снова прикинул мысль, как бы узнать, что находится по ту сторону двери, ведущей на лестницу. Он неоднократно подходил к двери, Прислушивался через стакан, приложив его донышком к уху, а другим концом к двери, но с таким же успехом он мог пытаться прослушать танк. Двери тут были, конечно, не как внешние, открывающие выход на улицу, но тоже ничего себе. Камеры на площадке показывали только темноту, а вот догадаться поставить туда инфракрасные никто в свое время не подумал. Да и кто мог предположить, что противник будет дежурить на той стороне сутками, неделями, месяцами, не шевелясь и не дыша? Это же всего лишь центр сбора информации. Этакое большое серое бетонное ухо, призванное слушать эфир и делать выводы, но и немного управления. Его так и называли между собой военные, служившие в этом здании. «Ухо». Это, собственно, и не его здание. Его переместили сюда уже в последние дни, когда Гнус был на подходах к городу. Он единственный остался тут на поверхности. Остальные из этого здания ушли в подземное убежище, на глубину. В основном высококвалифицированный военный персонал регулярной армии, военсталы и их семьи. Алексей откинулся назад, Почувствовав через свитер и несколько футболок холод Кожзама. «Почему именно Кожзам?» – недовольно поморщился он. «Не могли что ли флоком или велюром каким-нибудь обшить? Мысли упрямо искали повод зацепиться за что-нибудь, чтобы переключить внимание с серой действительности на что-то другое. Еще немного, и он, наверное, начнет разговаривать с попугайчиком. А потом...» Но уже когда совсем ошалеет от одиночества, решится приоткрыть дверь на лестничную клетку и швырнуть туда единственную осветительную шашку, чтобы затем броситься к мониторам и попытаться разглядеть, есть ли что-то в темноте лестничного спуска или нет. Воображение, которым он обладал с детства, с того далекого, солнечного, беззаботного, полного любви и ласки родителей детства, услужливо предлагала ему десятки картин вида с экранов мониторов, начиная от пустого чистого лестничного спуска вниз до десятка пятнистых рыл в молчании ждущих его с той стороны, наподобие этого попугая или еще чего позабористее. Но присутствие гнуса с той стороны было бы не самым плохим событием. Но как сказать «не самым плохим»? хотя бы ожидаемым. Гораздо хуже было бы, если бы гнус замазал черной краской или своей кровью камеры. Тогда бы худных А.В. остался в полном неведении, в тишине, с отчаянной надеждой повторить попытку либо попытаться увидеть все своими глазами. Но он пока не настолько глуп, не настолько. Впав в некое оцепенение, Словно та тварь с внешней стороны окна, он задумался, опершись правым боком на высокий подлокотник дивана. Ромка хозяйским движением поправил картон на трубах, его жестковатой, но собственной кровати. Теперь он был тут главный. Он смело мог считать это все своей собственностью. Раньше у него не было ничего своего. Почти ничего. В его канализационном колодце, который правильно называть «домом», высоком и широком, порядка 4 метров в длину и ширину, высоким потолком, с утепленным все тем же картоном и аварийным выходом вверх, было еще несколько ходов. Технический вход и выход, которые были сверху, Ромка не считал. Основной ход, по которому он выбирался наверх, располагался под его кроватью. Но было еще три хода, по сторонам света, он правда не знал каким, и они имели свое назначение. Ходы он ориентировал относительно своей кровати. Вот левый, вот прямо, а вот правый. По ним сюда можно было прийти под землей незаметно и также уйти, но они были слишком захламленные, менее удобные для лазания и вели не в те точки, где было самое интересное. Поэтому он перегородил минимальный, иногда появляющийся оттуда сквозняк, все тем же картоном. А небольшие неплотности, которые не было смысла заделывать, служили вытяжкой для иногда появляющегося в помещении дымка. «Вот вы скажете, почему картон?» «Картон — хорошая штука. Держит тепло, впитывает излишнюю влагу. Ничего не стоит и всегда можно найти». Не особо жрется всяким грибком или букашкой, в случае чего можно сжечь, ярко и не очень вонюче, что тоже польза. А если сделать несколько слоев из настоящего гофрированного картона, да еще и переложить через 2-3 слоя какой-нибудь пенкой, то получается ортопедический матрац нужного размера и формы. Или вы считаете, что в подземку нужно тащить пружинное чудо размером 3 на 3 метра, в котором на раз заведутся трудноизвлекаемые букашки? Нет. Но сейчас букашек не было, а понимание о правильности картона у Ромки было. Да и пенкой он не пользовался. Вонючка еще та, если загорится. Если выглянуть наружу, с большим усилием подняв люк сверху, то можно было обнаружить, что ближайшие многоэтажки отстоят отсюда на сотни метров. Асфальтовых дорог нет, а черное пустое поле безрастительности с редкими мертвыми деревьями не потревожено никем и ничем. Левый от кровати ход уводил на другую канализационную развязку, выходящую примерно посередине жилых кварталов, где есть всякие мелкие магазины, пивнухи и аптеки. Что было бы хорошо, но ползти очень долго, и мусора, как назло, строители оставили там дофига. Даже бетонные лепехи, которые теперь уже не убрать никакими ромкиными силами, за каким-то чертом лепились сверху на коробе, закрывающем трубы. То ли брак, то ли строители так избавлялись от избытков раствора, непонятно. Ход посередине... Уводил примерно к далекой автостраде и дальше, был ровным и чистым. Но настолько насыщен стекловатый, торчащий из-под потрескавшегося рубероида теплоизоляции труб, что лазать там было невозможно. Попортишь все, и морду, и одежду, да еще и, наверное, надышаться ее можно насмерть. Для Румки было некоторым открытием, что стекловата целиком состоит из стекла, просто вытянутого в ломкие паутинки. А раньше он думал, что это обычная вата, только туда, чтобы не воровали, были насыпаны мелкие колючие стеклышки. А нет, вся из стекла. Ход справа вел к частично начавшемуся строиться микрорайону. Там торчали незаконченные строителями здания, было полно больших брошенных машин, и ловить было нечего поэтому и правая труба для него была неинтересна. Потянувшись к бумажному ящику, он достал и открыл банку газировки. «Холодная. Сейчас не очень хочется холодную. Итак, не май месяц. Согреем». Пригоршня таблеток сухого спирта из ящика на железный лист посередине берлоги и, пожалуйста, бездымный и бесшумный огонек. Сев на раскладной брезентово-алюминиевый стульчик поближе к огню, пацан вытянул ноги в носках и поставил на кирпич баночку. Можно было бы пить ее и холодную, не страшно. Но он и так озяб, и сейчас загонять холод внутрь не хотелось. Сухой спирт — шикарная вещь. Хорошо, что он как дурак припер сюда весь ящик, сильно боялся холода. Он видел культи бомжей, отморозивших ноги и руки, чаще по пьяне. Решивших отдохнуть чутка, прямо на дороге. Он не такой. Он не бомж и бухать не любит. Голова кругом, а веселья нет. Зато у него вон какая хата, по всей Москве такой не сыскать. Вот от нее голова кружилась гораздо веселее, и польза еще никак отбухла. Но на счастье, вопреки его ожиданиям, действительных морозов так и не пришло, и это было крайне удачным стечением обстоятельств. Вообще, после той фигни, что произошла, его жизнь резко улучшилась. Никто не бьет, не гоняет, не унижает, не пытается поймать, не заставляет дышать клеем. Он никогда не любил дышать клеем, было как-то стремно. Всегда болели легкие, потом чуть-чуть голова. Но в их бригаде было такое правило, кто не дышит, тот не ест. А есть хотелось всегда. Часто. Но после клея меньше, и вообще после него не так было обидно за... За все. Вообще за все. Приходило какое-то равнодушие, отпускало. Из всего их шабляка ему больше всех помнилась скелетоза. Оказывается, ей было уже 18 лет. Ей бы работать, как полагается, по-взрослому. Но на вокзал или у дорог ее не брали. Только остановятся, осветят морду и валят. Еще и поржут, как кони. Могла бы хорошо зарабатывать. И морда ничего вроде, но пришибленная какая-то. Может быть, это от того, что раньше Клей нюхала. Но еще тот момент... Не тот момент, который сейчас, а старый. Тот шибал, сейчас другой, сейчас только растворитель, или если раздобыть настоящего сапожного клея. И еще на ребенка она была похожа, но ну, не серьезное лицо совсем. Но и сама худая, одно слово скелетоза. Веки ромки дрогнули, а пересохшие губы едва шевельнулись. Это он так улыбнулся. Ей. Своим воспоминанием. Улыбался он крайне редко, наверное, почти никогда. Между тем толстые носки, нагревшись от огонька, запарили. Ромка принюхался. «Ничего, еще в поряде носки. Завоняются, выкинет, наденет новые. Сейчас ведь не то, что тогда. Сейчас добра в магазинах хоть одним местом жуй. Носить не переносить». Да еще и денег таких стоили, которых он даже представить не может. Вроде как согрелась газировка. Несколько глотков уже просто прохладные газировки с виноградным вкусом. Приятная отрыжка. Класс. Так жить можно. По-барски ничего не скажешь. Он еще несколько минут смотрел на желто-синие всполохи огня, окутанные тишиной и безопасностью. Теперь он может поесть, не какой-то там безвкусной колбасы и старого хлеба с мазиком, а нормальной, хорошей еды. Чипсы и банка тушенки – вот настоящее нажористое блюдо, от которого и волосы на груди начнут расти. Волосы на груди – очень полезная вещь, он видел. Так и теплее, считай, свитер удобный. Потом грудь больше кажется, такая, как у борцухи как у мужика, да и в целом, ну, красиво, что ли, солидно. Он встал и включил несколько фонарей, привязанных к потолку. Внутри в раз стало все светло и красиво, даже как-то празднично. Собственноручно перемотанные тряпками горбы водопроводных и навсегда утихших труб, чтобы не воровали его тепло. Кирпичная кладка стен без дурацких надписей. Несколько ящиков еды и напитков, ворох сменной одежды, игрушки. Да-да, игрушки. Ромке было всего 10 лет, и то, чего ему не хватало все его раннее детство в детдоме, он притащил сюда едва ли не в первую очередь. Радиоуправляемые вертолетики, машинки и разрядившиеся теперь уже совсем телефоны, которых жалко было выкинуть. А еще несколько цветастых комиксов с супергероями, до которых ему особо не было дела, просто потрясла цена с множеством нулей и пластиковая упаковка, в которую они были запаяны, и он припер их с собой. Потянувшись, он, не вставая, достал пачку чипсов с луком и сметаной, как было написано и на зеленой упаковке. А вот за банкой тушенки все равно пришлось вставать чтобы зацепить пальцами, но тут же сесть. Сделав еще несколько глотков с потеплевшей банки, он убрал ее в сторону. Да, был один нюанс. Еде, чтобы снова стать вкусной, нужно было пожить с ним сколько-то времени. Несколько дней. Иначе есть ее было невозможно. Невкусно и как-то обидно, что ли. С характерным хрустом открыл чипсы, открыл тушенку с коровой и, достав настоящую вилку, которую он протирал после еды салфетками, принялся за еду. Полбанки тушенки с чипсами и банкой газировки ему хватило за глаза. Стало жарко, захотелось что-то делать. Это было как раз кстати. Пора пойти наверх, пошарить за продуктами, подышать, зайти в парикмахерскую. Но это надо делать с умом. Впрочем, Ромко всегда соображал лучше других, несмотря на малый возраст и вдыхаемый сапожный клей, к которому пытались приучить его пацаны. Свернув пустые упаковки и некоторые прочие мусор в пакет, он пихнул его в рюкзак. Застегнул недешевый баллоневый лыжный костюм с намалеванными вперемешку черными и желтыми квадратами, И новенькую не сильно испачканную обувку с надписью CAT горчичного цвета. Шмот был очень удобен и красив, у него была еще и теплая желтая куртка. Очень красивая, но он ее почему-то берег. В прошлой жизни он бы и не подумал, что сможет даже приблизиться к такому. Красная вязаная шапочка с бубоном и хорошие дутые фиолетовые перчатки Удобные и крепко держащиеся. Он еще раз полюбовался на руки в перчатках и выключил фонарики, оставив догорать все еще крепкое пламя сухого спирта. Теперь время лезть. Лаз, куда уходили трубы в тонкой обмотке рубероида, удерживающего стекловату, располагался под кроватью. Пара труб, накрытых П-образным бетонным коробом. Лезть нужно было между трубами и бетонной крышкой. Можно было бы лезть еще и под трубами, но там валяются булыжники, некоторый случайный мусор и, в общем-то, все. Также это место было еще хорошо и тем, что если не через люк, то взрослому человеку никак невозможно было сюда добраться. А если кто и валится через верх, то он успеет нырнуть в дыру, а там попробуй поймай его». Зацепив лямку рюкзака ногой, Ромко полез в узкую щель сантиметров 30 высотой, достаточной, правда, ширины, но при желании, растопырив руки в обе стороны, он почти мог коснуться обоих стенок сразу. Полная темнота обступила его, как только он удалился на десяток метров от берлоги. В кармане был фонарик и несколько батареек, но смысла в нем сейчас не было. С дороги сбиться не получится, а смотреть на бесконечные и унылые горбы труб впереди охоты не было. Ползти нужно было далеко. Он не знал, сколько точно, может быть, 500 метров, может быть, больше. Поскольку строители укладывали короба не так, чтобы уж очень старательно... По всей длине теплотрассы было несколько выделяющихся кривовато установленных конструкций, с одной стороны прижимающих ползущего к трубам, а с другой стороны — делающих потолок выше на пяток сантиметров или около того. Но ориентировался Ромка больше по галлюцинациям в глазах. Сначала перед глазами начинали плавать темно-синие пятна, которые всегда находились чуть-чуть сбоку от взгляда и чем больше ты старался смотреть на них, тем быстрее они убегали прочь, чтобы тут же сформироваться с какого-нибудь другого бока. Потом пятна проходили, и некоторое время темнота становилась обычной темнотой. Это было примерно серединой пути. Потом, когда Ромка уставал и замирал на месте, отдыхая и прислушиваясь, он начинал чувствовать запахи. Это были не очень хорошие запахи. Один из них – запах трупа, лежащего там дальше на выходе из колодца. А трупом не сильно, но все-таки заметно воняло от лысого мужика с портфелем. Шляпу, которая валялась рядом, он давно одел на него, но все равно знал, что мужик лысый. Раньше от него не воняло вообще, но через какое-то время, может быть, из-за того, что Ромка регулярно сновал взад и вперед, Труп подцепил заразу жизни и теперь не сильно, но начинал пованивать. Сейчас надо будет поработать еще руками и ногами, и минут через 10 он доберется до конечной. Вот вдалеке появилось едва различимое серое пятно. Пока еще не свет, но отблеск дневного светила. Последние десятки метров – И Ромка вываливается в колодец рядом с деловым, почерневшим и сохшимся мужиком в строгом костюме и портфелем под мышкой, который он до сих пор не хотел никому отдавать. «Надо будет все-таки вытащить его отсюда», подумал Ромка, понимая, что еще дальше труп рассмердится не на шутку и, наверное, даже завоняет в его благословенной берлоге. «Только как его вытащить?» «По-любому тяжелее меня. Ладно, посмотрим». Он перевесил рюкзак на спину и полез вверх по вбитым в кольца канализационного колодца скобам.